Глава сорок первая. Ланиган отвернулся. Джеффри, я больше не собираюсь выслушивать твои признания, сказал он. Я подумал, ты захочешь услышать их, процедил Джефф. Он приподнял старого священника и усадил на стул. Он стал таким легким, что у Симонса возникли серьезные опасения по поводу следующего этапа. Не думаю, что услышу от тебя то, что смогу переварить. Твоей матери было бы стыдно, у з н а в о на твоих поступках. Не смей говорить о моей матери! зарал Джефф, слюна брызнула на лицо старика. Посмотри на себя, парень. Ты думаешь, она хотела бы видеть тебя таким? Желала того, что ты собираешься со мной сделать? Это было похоже на возвращение в церковь в качестве алтарного служки. Ланиган, как и его отец, мог тогда быть строгим в духе ветхого завета, как тогда говорили товарищи Джеффа алтарные служки. Джефф думал, старик больше не способен на такие тирады, но все же тот сумел собрать последние остатки воли. Симмонс был впечатлен. Однако Джефф больше не съежившийся маленький мальчик. Он не собирался позволить Ланигану диктовать ход разговора. Думаешь, это все из-за тебя? Сиди там и слушай, выслушай до конца, что я хочу сказать. Священник Ланиган задрожал. Он вспомнил, что д ж е ф сказал ему о смерти отца Малигана и понял, чьих рук это убийство. Что же ты наделал? Решимость выслушать исповедь Симонса быстро испарилась. Когда маньяк начал рассказывать ему в подробностях и по порядку о миссис л о й д отце м а л л и г а н е и форрестерах, Джефф понял, что улыбается, описывая свои ужасные действия. Это грех гордыни, но Джефф гордился тем, чего достиг. Зачем? – спросил Ланиган, когда Джефф закончил исповедь. Старик плакал, но его раскаяние запоздало на д е с я т и л е т и е Мой отец умер, произнес Джефф. Знаю. И мне очень жаль, заметил Ланиган. Жаль. Раньше ведь тебе не было жаль. Ты не понимаешь, Джефф. Мы с твоей матерью не надо! Проорал Джефф, и его п л ь эхом отозвался в ушах истязателя и пленника, сидевших друг напротив друга. Я могу понять, почему ты хочешь причинить мне боль, Джеффри. Но при чем здесь другие? – спросил Ланиган после длительной паузы. Симмонс не собирался болтать со старым священником. Остальные соучастники, если бы они его послушали, то, возможно, до преступлений никогда бы и не дошло. Им пришлось умереть, чтобы спасти его отца. Обязательно нужны пять смертей, пять ран. Они должны страдать, как страдал Иисус, и Иисус спас их души. Вместе они спасут душу его отца. Они сидели в тишине, уставившись друг на друга. Джефф заметил легкую дрожь на губах Ланигана, когда тот осознал, что произошло и свою роль в этом инциденте. Я видел тебя, понимаешь? Начал Джефф. Видел меня, видел тебя с моей матерью. Ланиган закрыл глаза, откинув назад голову. Джефф чувствовал его стыд и наслаждался им. Она никогда об этом не знала, не знает даже сейчас. Она должна была встретиться со мной после школы, но когда ее там не оказалось, я пошел в соседнюю ризницу и увидел вас обоих. Ты целовал ее в церкви во все места. Ты не должен был этого видеть, Джеффри. Прости, пробормотал Ланиган. Он опустил влажные покрасневшие глаза. Папа знал, что то случилось. Вот почему они все время ругались. Вот почему папа собирался уйти из семьи. Я не мог поверить, что ты это сделал. Ты предал мою семью и предал своего Бога. Не очень жаль, Джеффри. Действительно очень жаль. Это было не самое худшее. Я ходил к ним ко всем: сначала к миссис Ллойд, которая велела мне не рассказывать сказки, потом к отцу Малигану, л заставившему меня покаяться, и наконец к мистеру и миссис Форрестер, обещавшим, что займутся этим происшествием. Ланиган посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Тебя подвели, сынок. Я устроил пожар, и ты это знал. Джефф показал священнику покрытые шрамами руки, получившие ожог от воспламенившегося керосина. Не знаю, что ты хочешь от меня услышать, Джеффри. Ты не должен был видеть то, что увидел. Папа винил себя. Он винил себя. повторил Джефф, растягивая каждое слово. За то, что у мамы был роман с тобой, за то, что случилось с нашей семьей. Он так и не оправился. Он нес это бремя всю оставшуюся жизнь л а н и г а н Джефф закричал, что ест ь мочи в лицо священнику. Носил этот крест всю жизнь, пока не наступил предел. Я сжег церковь дотла, чтобы очистить это место от того, что видел, от ужасных грехов, совершенных в ней. Я надеялся, пожар заставит отца перестать винить себя, но это ничего не изменило. Но сейчас переменит. Теперь у тебя будет ш а н с и скупить вину за свой проступок, и теперь ты спасешь моего отца. Потому как сузились глаза священника, Джефф понял. Ланиган догадался. Если тебя волнует смертный грех самоубийства, Джеффри, то он не так прост, как ты думаешь. Я знаю, твой отец не был похоронен католической церковью, но церковь понимает. Иногда люди кончают собой не совсем в здравом уме. Даже несмотря на то, что твой отец совершил этот поступок. Он, возможно, не несет за него моральной ответственности. Джефф услышал достаточно. Он вытащил священника наружу. С с умеречного неба п а д а л и капли дождя. Симмонс указал на предмет, над которым работал. Ты понесешь его всю дорогу до места упокоения.